Нюансы и оттенки смысла выражались позой, знаками, выражением лица, что усиливало значение говоримого. позволяло варьировать речь, так же, как интонация позволяла делать это в вербальном языке. При такой мимике и телодвижениях было почти невозможно сказать неправду. Люди из клана просто не могли солгать. Эйла научилась постигать самые неуловимые движения тела и выражения лица так, как если бы это был язык жестов. Это было необходимо для полного понимания. Когда она начала учиться говорить настоящими словами на языке Джандалара или племени Мамутои, то обнаружила вдруг, что различает мельчайшие нюансы мимики и телодвижения людей, но эти люди общались при помощи слов — а жесты, мимика вовсе не были частью их языка. Эйла открыла, что воспринимает больше, чем сказано. Вначале это приводило ее в смущение, поскольку мимика не всегда отражала суть сказанного, к тому же она не знала, что такое ложь. Если требовалось солгать, самое большее на что она была способна — это просто промолчать постепенно она поняла что часто небольшая ложь является лишь выражением учтивости постепенно она научилась воспринимать юмор когда обычно говорится одно а подразумевается другое она вдруг ощутила природу словесного языка и особенности людей пользующихся им и тут способность улавливать неосознанные движения неожиданно расширила ее возможности владения языком этот сверхъестественный способ Проникнуть в истинный смысл речи дал ей необыкновенные преимущества, хотя сама она была не способна солгать за исключением обмолвок, обычно она знала, что некто говорит неправду. «Человека по имени Люти не было в львином стойбище, когда я была там», — прямо сказала Эйла. «Возглавляли племя Тулия и ее брат Талут». Женщина как-то неопределенно кивнула, а Элла тем временем продолжал «Мне известно, что в доме мамонта никого не усыновляют и не удочеряют, там принимают посвящение. За меня поручились Талут и нези Талут даже расширил дом, чтобы сделать специальное зимнее укрытие для лошадей. Но старый мамут, ко всеобщему удивлению, совершил особый ритуал и удочерил меня. Он заявил, что отныне, «Я принадлежу к маму той, что я рождена для этого. И если ты привела этих лошадей в львиное стойбище, то я могу понять, почему старый мамут так поступил», — сказал мужчина. Женщина раздраженно посмотрела на него и что-то произнесла шепотом. Затем все трое начали что-то обсуждать. Мужчина был убежден, что путники были, возможно, обыкновенными людьми, а не духами с их фокусами, а если и были таковыми, то совсем безвредными». Однако ему все же не верило, что они именно те, за кого себя выдают. Объяснения Высокого по поводу животных слишком просты, но интересны. Особенно заинтриговали его лошади и волк. Женщина же была убеждена, что эти пришельцы слишком легко говорили, были слишком независимыми, слишком внезапно появились, и значит, что-то тут неладно. Она не доверяла незнакомцам и не хотела иметь с ними ничего общего. Мамут, тщательно поразмыслив, как и подобало ему пасану, решил, что это все же люди, а необычное поведение животных внушает доверие. Светловолосая должна быть могущественная калер. Старый мамут, наверное, знал, что она обладает от рождения сверхъестественной власти над животными. Попозже, во время летнего схода, можно будет узнать, что думают мамутои, об этих двоих. Конечно, проще поверить в некую магию, чем в нелепое утверждение, что животных можно приручить. Во время совещания возникло несогласие, женщина чувствовала себя неспокойно, незнакомцы раздражали ее, она не отдавала себе отчета в том, что попросту боится их. Хотя и было не по себе от соприкосновения со столь необычайным проявлением тайных сил, но приходилось подчиниться общему решению. Мужчина произнес, место слияния рек самое удобное для лагеря, можно неплохо поохотиться, поэтому пути проходят стада гигантских оленей, через несколько дней они будут здесь. Мы не против, если вы поселитесь рядом и присоединитесь к нашей охоте. Очень ценим ваше предложение, ответил Джандалар. На ночь мы остановимся здесь поблизости, но завтра утром нам необходимо продолжить путь предложение остаться весьма настораживало это совсем не походило на обычное добро пожаловать которым встречали их с братом во время путешествия пешком формальное приветствие данное во имя великой матери подразумевало больше чем просто гостеприимство смысл его был в том чтобы присоединиться к этим людям и прожить среди них некоторое время здесь крылась некоторая неопределенность но по крайней мере им не угрожали копьями также во имя мут Приглашаем вас разделить с нами утреннюю и вечернюю еду. Это была большая любезность, и Джандалар почувствовал, что предложение начинает ему нравиться. Во имя Великой Земной Матери мы будем счастливы поужинать с вами после того, как разобьем наш собственный лагерь, согласился Джандалар. Но завтра утром нам нужно двигаться дальше. Куда вы так спешить Прямота, присущая племени Мамутои, все еще заставала врасплох Джандалара, хотя он достаточно долго жил среди них. Вопрос старейшины-соплеменники Джандалара сочли бы невежливым, нет, это была вовсе не учтивость а лишь признак незрелости, недостаток понимания сложной и уклончивой речи, присущей более развитым племенам. Среди людей племенем Мутои высоко ценились искренность и прямота, отсутствие их было подозрительным, хотя в действительности они не были столь непосредственны Как казалось, существовали различные нюансы восприятия того, что было высказано прямо, и того, что было недосказано. Но откровенное любопытство старейшины этого лагеря полностью соответствовало нормам племени Мамутои. «Я иду домой», — ответил Джон Даллард.